Глава 533. Безумец. Ульфмар. Ворон посмотрел на мужчину, с которым уже давно не виделся, и, оценив то, каким расслабленным и умиротворенным тот выглядел, с теплой улыбкой поприветствовал своего хорошего знакомого. «Рад видеть, что у тебя все хорошо. Это взаимно, мой любезный друг». Вежливый полукивок и не менее добрая улыбка. Своим обликом, вкупе с аурой безмятежности, он напоминал пресловутого тибетского монаха, познавшего секрет душевного покоя. «Мне жаль, что я отсутствовал на обсуждении свадьбы наших детей и...» «Дорогой...» Чуть более нежный, чем привык слышать разбойный голос лами сидевший рядом с вампиром, прервал супруга. «Уверенно, Ворон пришел к нам с важным делом. Предлагаю вам поговорить наедине после обсуждения цели этого внезапного визита». «К сожалению, так и есть. Мне нужна ваша помощь». Посвятив время краткому введению в тему, парень замолчал, давая время собеседникам переварить услышанное. «Создать подобный ритуал?» Первая заговорила жрица, задумчиво бросив взгляд на своего мужа, и вновь посмотрела на короля. Речь идет о пространственном прыжке межмиров, что существенно усложняет задачу. Магия, разбившие и, по сути, запечатавшая мир на этаже, уже является серьезным препятствием. «Для начала, — заговорил вампир, подождав, когда закончит жена, — мы должны понять суть ритуала, проводимого слугой смерти». «Это звучит просто очень... очень логично». Скривившись, медленно процедил ворон, понимая, что, во-первых, упустил этот очевидный факт из виду, желая поскорее покинуть Абенхриара. И, во-вторых, что ему вновь придется говорить с этим закутавшимся во тьму, словно в рождественскую упаковку, социопатом а ведь даже суток не прошло. — Ты действительно не хочешь возвращаться туда, — усмехнувшись, проговорила Полея, увидев яркие эмоции гостя. — Наверное, нам стоит дать тебе список вопросов, чтобы тебе не пришлось метаться туда-сюда. — Отличная мысль. Я как раз хотел это предложить. Парень кивнул и, немного подумав, добавил. — Но будьте лаконичны и не делайте этот список чересчур большим. Уровень его терпения не безграничен. — Мы тебя услышали. Ульфмар успокаивающе кивнул. «Приходи дня через три, мы постараемся уложиться к этому времени». «Еще раз благодарю». Ворон встал и, попрощавшись с парой существ, отправился к себе в замок. Все, что можно было, он сделал, и теперь ему остается только ждать результатов. Вернувшись, парень первым делом попытался отдать Ламониэлю корень златолиста и получить обратно 5000 Но эльф лишь виновато покачал головой, уверяя короля, что деньги уже потрачены. «Но тебе, если не нужен он, я обменять его могу на что-нибудь более для тебя полезное». Предложение эльфу и вправду звучало хорошо, так как после внесения изменений Хендельсона в Таас может без проблем принимать и отдавать энергию жизни. «Хорошо. Это всяко лучше, чем таскать бесполезный корень. Покажи, что у тебя есть». «Я не торгаш, ворон». Древний, но все еще выглядящий сносно старик будто обиделся, но разбойник ни на миг не поверил ему. «Я любезно лишь предоставляю тебе возможность на коллекцию взглянуть свою, так как другом считаю тебя». Не став извиняться и комментировать, парень терпеливо дождался, когда королевский старейшина все же выложит на стол несколько предметов. И при взгляде на последний он удивленно посмотрел на Ламниеля. «Где ты это нашел?» То, о чем он спрашивал, было картой Таро с уже знакомой ему рубашкой. Ее хаотичный узор по краям в виде треугольников, квадратов и сфер – окружал окутанную дымом линзу, из-под которой на смотрящего глядело око, в центре которого, благодаря эффекту увеличения, можно было различить маленького вылезающего из-за роговицы дракона. «Вау! Неужели тебе уже попадались карты такие? Знаешь ты о том, кому принадлежала она?» «Да, в описании говорилось. Ты так и не ответил на вопрос». «Разве важно это? Я бывал много где?» Эльф пожал плечами. «Так что, взять карту хочешь?» «Да. Хоть он и не понимал, что получит в итоге, собрав всю колоду, достать еще одну из набора, не напрягаясь и не убивая злобных древних демонов, было хорошей возможностью. Во сколько обойдется?» «В смысле во сколько? Пять тысяч, разумеется!» «Пять тысяч?» Услышав это нелепое предложение, Ворон чуть было не послал старика куда подальше, но сдержал себя и пристально посмотрел на наглого эльфа. Иногда эта древняя рухлядь разговаривала и вела себя как адекватный человек, из-за чего парень упускал из виду, что перед ним сумасшедший. «Ты же не торгашь, так почему же ведешь себя, как худший из них, глядя в глаза, пытаешься обмануть меня на пустом месте?» «Твое мне недоверие, король, задевает глубоко меня!» Ломаниэль покачал головой, продолжая говорить. «Этой карты ценность даже выше, чем корень золотолиства священного!» «Без остальных-то карт!» Ворон скептически приподнял бровь, всем своим видом выражая недоверие. «Да, без набора не цена насильна». Хоть что-то старик не стал отрицать. «Но даже так является уникальным она артефактом». При этих словах он перевернул карту, и Ворон смог разглядеть ее лицевую сторону. Это было изображение крепостной стены, за пределами которой на крепкой деревянной балке болтался подвешенный за одну ногу человек. Его руки были сложены на груди, а прямо под ним расположился жертвенный алтарь с песочными часами в центре. «Повешенный! Знаешь, как интерпретирует его?» Ломониэль, прищурившись, посмотрел на ворона, на что тот в ответ лишь покачал головой. Для него карты Таро были связаны с попытками человека хоть как-то объяснить происходящее в жизни. Попытками найти ориентир в бесконечно незримом и неподвластном управлении океане под названием «Судьба». Люди создавали знаки и подсказки на основе совпадений, слухов и фантазий, благодаря которым они якобы могли видеть путь. Они создавали надежду и занимались самовнушением на почве видимости выбора, не осознавая, что просто вытаскивали наружу свои знания, опыт и интуицию. Именно в этом был раньше уверен Уилл, но система внесла новое определение и значение, перевернув его сознание и восприятие. Это забавно, ведь ее основная суть — жертвование. Собой, идеями, желаниями, целями. Однако, каким бы сложным и тяжелым ни было положение человека, у него всегда есть выбор, и потому другая нога и руки свободны». Слушая его, Ворон даже не сразу понял, что эльф говорит нормально, без витиеватых и нелогичных конструкций. «Нет-нет, он же не может специально так говорить все время. Это же... это бред, это...» Ломаниэль же продолжал говорить, не догадываясь, о чем думает молодой король. Пока повешенный не будет готов пожертвовать чем-то, его усилия тщетны, и ему так или иначе придется внести свою плату за то, чтобы обрести желаемое. Сразу вспоминается твой выбор — позволить страже уйти или же убить его». Жорен молчал, все еще осмысливая произошедшее, и, не выдержав этого, прямо спросил. «Ламониэль, если ты умеешь разговаривать нормально, то почему постоянно коверкаешь свою речь?» «Я эльф старый, который иметь особенности в характере своем некоторые хочет. Без капризов жизни жизни жизнь!» Парень застыл, осмысливая услышанное. А затем, покачав головой окончательно, навсегда и бесповоротно для себя, заклеймил Ломаниэля «безумным стариком». я знаю Закончив с этим и не став уделять внимания толкованиям повешенного, он вернулся к изначальному разговору. «Итак, по-твоему, я должен заплатить за нее 5000 тысяч?» «То, что карты океалиста делают уникальными, так это появление их. Словно карты после его смерти даже продолжают гадать судьбы живых». «Плевать. Я дам максимум тысячу золотых за это». «Но не больше», — процедил парень. Будто заметив, что король находится на грани, тот просто кивнул и, улыбнувшись, поинтересовался. «Осталось четыре тысячи. Приглянулось что-то тебе еще».